Глава 55. Поселение Урмана в Алтайском Белогорье. Перед возвращением в поселение я решил немного поохотиться, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. За 4 прошедших дня после расставания с родственниками возле пещеры на дальнем Урмане мне удалось выследить и подстрелить одного очень крупного марала. и парочку молодых, но хорошо упитанных кабанчиков. Про три больших холщовых мешка с живыми ушастыми, угодившими в мои силки петли и ловушки, можно даже не упоминать. Без них ни один мой выход на охоту не обходился. Даже урчана объелась зайчатиной до такой степени, что не стала меня провожать до самого поселения, а завалилась отдыхать в какой-то норе. Так что последние поселянские новости мне стали известны только лишь когда я вернулся в Урманное с хорошими охотничьими трофеями. Числав Ничаевич, стоя на крыльце поселянской управы, остановил меня, когда я спокойно шёл по улице, ведя в поводу зирочку, тянувшую волокушу с моей добычей на охоте. Едва мы с ним поздоровались, как поселянский староста сам начал мне рассказывать, что произошло в нашем Урманном, пока я был на охоте. Как мы с отцом и предполагали, при возвращении из Барнаула в таёжное поселение, наши обозники обнаружили пролёдку Радосвета Казимировича. Она одиноко стояла на лесной полянке, рядом со старой уездной дорогой, ведущей не только к сгоревшему торговому подворью, Но ещё и в доброй три десятка губернских деревень и хуторов. Правильнее будет сказать, что первым очень знакомую пролёдку за придорожными кустами заметил Святозар. Он ехал верхом впереди обоза из десятка подводов, нагруженных мешками с зерном, и внимательно смотрел по сторонам, пытаясь высмотреть возможную бандитскую засаду. о том, что на наш продовольственный обоз с хлебом могут напасть какие-то залётные бандиты, сообщили Иван Ивановичу его знакомые деловые люди. Вот потому-то Святозар и вызвался ехать впереди обоза, чтобы отслеживать всю обстановку как в лесу, так и на самой дороге. Он много раз ездил по этой уездной дороге и знал на ней каждую выбоину. Можно добавить что даже каждое придорожное дерево или кустик ему были очень хорошо знакомы. Когда до места бывшего торгового подворья оставалось меньше версты, Светозар заметил, как впереди за придорожными деревьями и кустами, по правой стороне от дороги, что-то очень ярко засверкало. Благо в тот момент ярило солнце вышло из-за белых облаков и осветило лесную дорогу и старый лес своим сверком. полуденным светом. Подав команду обозу остановиться, он подъехал поближе, чтобы всё осмотреть. На лесной поляне Святозар увидел знакомую пролётку, у которой сверкали в солнечном свете все начищенные до зеркального блеска части. Но его удивило то, что ни в ней, ни около неё никого не было. Святозар прекрасно знал, что Радосвет Казимирович Частенько ездил в одиночку по своим делам. Но также он знал и о том, что рачительный поселянский кузнец никогда бы не оставил без присмотра свою необычную пролетку. Об этом помощник главы поселения сразу же сообщил как Ивану Ивановичу, так и обозникам с охотниками, которым глава поселения наказал охранять обоз. После осмотра находки и ближайшего участка леса вокруг полянки, Иван Иванович отправил одного из охотников верхом в поселение, чтобы тот выяснил, что в Урманном происходит и куда поехал Радосвет Казимирович. Вернувшийся вскоре из Урманова артельный охотник сообщил старшему обоза, что Числав Нечаевич поведал ему, что в поселении все в порядке, а Радосвет Казимирович сказал, заболевшую жену Святаяру Витольдовну повёз в Барнаул к знакомому доктору. Глава поселения со своей супругой вызвались их сопровождать до города и попутно решить там какие-то свои дела. Староста не мог выделить им кого-то в охрану, так как все артельные охотники, оставшиеся в поселении после ухода продовольственного обоза в город, за день дали тезда пролётки. отправились в Урман на охотничий промысел. Дальше было всё просто. Иван Иванович отправил продовольственный обоз под охраной в Урманное. Сам с двумя артельныйми охотниками остался охранять пролёдку, а Святозара направил в Барнаул за представителями власти. Ждать их пришлось почти до самого вечера. Иван Иванович сидел у дороги, на снятом со своего коня седле, Первым заметил приближающегося оголопом всадника и следующий за ним легковой автомобиль. Когда они остановились возле вставшего с седла Иван Иваныча, выяснилось, что всадником оказался запылённый Святозар, а в машине сидели 4 человека в кожаных одеждах. Двое из прибывших оказались милиционерами. Один представился чекистом Ильёй довыдычем Коеном. А четвёртый человек был просто водителем автомобиля. Пока милиционеры осматривали место происшествия, чекист, расположившийся на заднем сиденье автомобиля, начал опрашивать оставшихся охранять пролёдку охотников, Иван Ивановича и Святозара. Всё сказанное имя он дословно записывал карандашом в свою тетрадь. Когда чекист закончил с опросом, К нему подошли оба милиционера, пожилой и молодой. Нашли что-нибудь интересное? спросил чекист. Нет, товарищ Коен. Там всё затоптано вокруг, словно стадо лосей по поляне прошлось. Ни одного чёткого следа не нашли, ответил пожилой милиционер. Это, наверное, наши обозники натоптали, сказал Иван Иванович. Они все разом кинулись в лес. искать главу поселения и хозяина пролетки. «Так, может, вы сами убили главу поселения и хозяина пролетки? Их тела в лесу спрятали, а к нам прислали гонца со сказкой о нападении на пролетку?» гневно спросил поселян-чекист. «Обозники тут ни при чем!» вступился за поселяну пожилой милиционер. Пролетка стоит на поляне уже больше суток. Там по следам ее колеса Прекрасно видно, как лошадь объев один куст к другому переходила. Ею никто не управлял. Да и на поляну с дороги она сама пролёдку затащила. Скорее всего, нападение на самой дороге произошло. Там налётчики пустую пролёдку и бросили. К тому же я этих обозников своими глазами в Барнауле видел. На медне мы сопровождали нашего начпрода Он у их старшего на артельном складе копчености для нашего городдела получал. А затем я их утром видел, когда ихний продовольственный обоз через наш пост на тракте из города выезжал. Так что, Илья Давыдович, не стоит обозников обвинять в том, к чему они не причастны. Я же вам доложил, что пролетка уже была пустой, когда эти обозники еще в городе были». Ладно, будем разбираться, что тут произошло и кто виноват. Хмуро сказал милиционерам чекист, а потом, повернувшись к обозникам, добавил. Можете пока быть свободны. Если вы понадобитесь, мы вас вызовем. Поручаю вам доставить пролетку в ваше поселение и передать под роспись тому, кто там у вас остался за старшего в правлении. Вам понятно? Понятно, товарищ Коэн. За всех поселян ответил Иван Иванович. Вот и хорошо, что всем понятно, буркнул чекист и, обратив свой взор к милиционерам, сказал: Садитесь, пора ехать, а то скоро совсем стемнеет. Автомобиль развернулся на дороге, забрал своих пассажиров и уехал в сторону города, а оставшиеся поселяне вывели пролётку на дорогу и вскоре направились в Руманное. Пролёткой править взялся Святозар, так как для него это дело было привычное, а его коня в поводу вёл Иван Иванович. Прибыв в поселение, Иван Иванович и Святозар всё рассказали поселянскому старосте и сдали ему под роспись пролётку, как велел чекист из Барнаула. Всё это мне рассказал Цислав Ничаевич возле управы. когда я вернулся с дальнего урмана в поселение. Чтобы несколько раз не посещать нашу управу, я передал старосте добытого на охоте морала, как долю положенную для артельных охотников, после чего направился к себе домой. Возле ворот дома меня, как всегда, встречала Яринка. Она вновь с утра почувствовала, что я сегодня вернусь с охоты. Рядом с ней стояли мои старшие сыновья. Увидев волокушу позади зерочки, они быстро открыли ворота, завели лошадку во двор, поближе к холодной, и приступили к разгрузке моих охотничьих трофеев. Пока сыном я занимались делом, мы с Яринкой направились в протопленную баньку, где я наконец-то смог попариться и смыть с себя многодневный пот. После баньки Яринка покормила меня в летней трапезной, и лишь когда я напился горячего взвару, супруга спросила. «Демидушка, ты уже знаешь последние новости?» «Знаю». Числав Нечаевич возле управы рассказал. «Ты, главное, не думай о плохом, хорошо?» «А я и не думаю о плохом, Демидушка. Я знаю, что с нашими родителями все в порядке, и они сейчас не просто живы, но еще и полностью здоровы». Откуда ты про это знаешь, солнышко? Я их всех позавчера ночью видела во сне. Они сами мне рассказали, что у них всё в полном порядке и переживать о них не стоит. Знаешь, а ведь они ко мне во сне не одни пришли. С ними были твоя бабушка Злата и Аннея, а также наш старый староста, Мирослав Кузьмич, и старейшина поселения. Меня удивило только то, что они довольно сильно помолодели. Скажи, разве такое омоложение может с кем-нибудь из живых произойти? А почему нет? Ты мою сестрицу Неждану давно видела? Вчера они с Владой к нам приходили, как раз после того, как Числав Нечаевич на сходе всем поселениям рассказал о найденной в лесу пролетке моего батюшки. Я кое-как нечаивался её успокоила и сказала, что родители живы и у них всё хорошо. Они, правда, немного поплакали, но я думаю, что те слёзы были уже от радости. Ведь они знают, что я чувствую, когда человек живой, а когда нет. Я вот только не поняла, почему ты меня про нежданную спросил. Ты видела, как она помолодела после последних родов, когда двойней её боги наградили? Ей уже сорок лет исполнилось, а на нее сейчас глянешь, и больше двадцати-двадцати пяти лет ни за что не дашь. Так почему же ты думаешь, Яринка, что те, кто живут на небесах, не могут вернуть молодость нашим родителям, а также дедам с бабушками? Ведь они всегда жили согласно нашим древним устоям и никому зла не желали. Я как-то об Энтам не подумала, Демидушка. Скажи, а я смогу когда-нибудь вновь увидеть своих родителей? Если они того сами захотят, то ты с ними обязательно увидишься, солнышко. И поговоришь по душам. Мне думается, что ваша встреча теперь только от их желания зависит. Ты знаешь, Демидушка, а ведь я тебе верю. Ты сейчас не просто так говорил, а не просто так. чтобы меня как-нибудь успокоить. Ты сам искренне веришь в то, что сказал и дал мне надежду. Надеюсь, моя мечта о встрече с родителями когда-нибудь сбудется. Иди отдыхать, а я тут ещё побуду. Мне надо приготовить покушать мурлыкиным котятам, да и урчана может прийти голодная из леса. Урчана нынче не придёт, солнышко, начал я пояснять. хлопотавшая возле летней печи Еринки. Она, о белой зайчатины, сопровождая меня на охоте, вот и отправилась поспать в свою нору. Так что тебе и сегодня меньше хлопот будет с кормлением кошачьих. Да разве же это хлопоты? удивилась супруга. Я, общаясь с ними, можно сказать, душой отдыхаю. У них всё просто в жизни. Надо, бро, доброма отвечают. Защищает своё потомство и нет скрытой подлости, как у некоторых людей. Ты иди, Демидушка, ложись почевать. А я тут с делами закончу и к тебе под бочок приду. Идя через двор в дом, мне стало легко на душе. И я понял, что моя Иринка не будет горевать о наших родителях, и всё у нас в семье будет хорошо. За прошедшие 6 лет в повседневной жизни Урманнова и промысловой артели мало что поменялось. Если не считать того, что на общем сходе жителей, который был созван поселянским старостой Числавом Ничаевичем, меня единогласно избрали главой нашего поселения и артели. А Иван Ивановича, делами доказавшего свою полезность поселению и промысловой артели, выбрали старшим по снабжению. Вдобавок, его избрали помощником старосты Числава Ничаевича. Меня такое принятие нового поселянина жителями Урманнова полностью устраивало. Ещё на одного хорошего человека нас стало больше. Меня постоянно тревожило другое, что обстановка в стране продолжала оставаться непонятной и довольно напряжённой. Несмотря на то, что представители власти постоянно заявляли с трибун и в своих газетах, что гражданская война закончилась, что победа Красной армии и партии большевиков привела к образованию самого миролюбивого и по-настоящему народного государства Советского Союза, простые люди по всей стране видели совершенно другую картину. Гражданская война не только не закончилась, Она продолжилась, вот только приняла совсем иную форму. Уже не было крупных сражений Красной Армии с крестьянскими отрядами партизан или армиями белогвардейцев. Теперь карательные органы большевиков воевали с народами бывшей Российской империи, кои были недовольны проводимой политикой в стране. Об этом мне рассказал Иван Иванович. Он давно близко сошёлся с Семёном Марковичем на основе совместных посещений ресторанов, где они под коньячок и прекрасно приготовленные блюда вспоминали не только о минувшем прошлом, но и частенько обсуждали, что происходит в стране, а также размышляли о том, какое будущее вскоре для всех наступит. После того, как мы спасли Семёна Марковича, от ночного захвата московскими чекистами под руководством Мардыхая, он проникся доверием к Ивану Ивановичу и вскоре понял, что тот его никогда не предаст и не донесет на него местным чекистам или представителям партии, что находились на вершине власти, и потому всегда был с ним предельно откровенным. Вот таким образом мы с Иваном Ивановичем узнали все последние новости гуляющие среди представителей власти. Мне, как главе поселения и ортили, приходилось поддерживать их ресторанные посиделки, иначе мы бы так и не узнали, что на самом деле происходит в Барнауле и губернии. Иван Иванович не только запоминал все новости, поведанные Семёном Марковичем. Он довольно часто посещал различные деревни, хутора и селения где помимо обмена различными продуктами, общался по душам с местными жителями. Вот поэтому он всегда был в курсе того, что творилось не только в стране, но и в самой большевистской партии. Мне нравилось, как он грамотно связывал воедино вроде бы отдельные новости, на первый взгляд никак не связанные между собой, но в результате у Иван Иваныча получалась целостная картина происходящих событий. В один из летних вечеров мне пришлось задержаться в управе, чтобы закончить просмотр полугодового отчёта о деятельности нашей промысловой артели, который подготовил Святозар. Моё внимание отвлёк шум на улице. Выглянув в полуоткрытое окно, я увидел, что в поселение возвернулся обоз который доставил необходимые для жизни мешки с зерном и мукой, а также потребные товары для наших поселян. Староста Числав Нечаевич со своим сыном Святозаром, как всегда, отправились заниматься приемкой хлеба, а через полчаса ко мне в кабинет зашел хмурый Иван Иванович. Помимо его хмурого лица, Меня удивило, что от нашего старшего снабженца шёл запах спиртного. А ведь до этого момента Иван Иванович никогда не позволял себе появляться в поселении выпившим. Здравия тебе, Иван Иванович, первым поздоровался я. Проходи, присаживайся, где тебе удобно. Сейчас Святозар освободится от дел, разогреет немного остывший самовар. И нам чайку горячего сделает. И тебе доброго здравия, Дмитрий Рославич, хмуро ответил на старший снабженец. Ты извини меня, что я к тебе в таком непотребном виде пришёл, но прошу поверить, что у меня на то были очень веские причины. Хотелось было услышать хотя бы одну вескую причину. Семёна Марковича подстрелили. "Мура ответил Иван Иванович, присаживаясь за стол. Я его в урманное привёз, так как он совсем плох был. Что? Где подстрелили? Ночью в городе, когда мы с Семёном Марковичем из ресторана к нам в представительство уже почти добрались. Он дё уже перебрал коньяка, вот и пришлось его поддерживать. Сам бы он той ночью вообще никуда не дошёл." Меня тоже чуть не завалили. Первая пуля в Семёна попала. Он начал падать и потянул меня за собой. Чуть погодя прозвучал второй выстрел, и я почувствовал, как пуля у меня по волосам прошлась. Пока мы лежали на улице, с Семёна лужа крови натекла, и моё лицо прямо в этой кровавой луже оказалось. Я прикрыл глаза, и в этот момент нас осветили карманным фонариком. Потом я услышал, как к нам подошли двое. Один из них очень тихо сказал: "Похоже, обоих положили". А второй также тихо спросил: "А один вроде ещё вошкается? Может, контроль сделаем?" Но первый цыкнул зубом и злобно ему ответил: "Ты что, льёт? Если ты сделаешь контроль, тогда всем сразу ясно станет". что тут чекисты поработали сами к утру сдохнут если уже не сдохли быстро уходим вот уже по улице кто-то сюда бежит эти двое тут же скрылись а до нас вскоре добежали люди это оказались наши артельные охотники они аккуратно перенесли нас в артельное представительство там меня хорошенько отмыли от крови а рану в левом плече Семёна Марковича промыли И хорошенько перевязали Ранним утром наш обоз отправился в поселение Так как весь хлеб и все товары мы уже получили и погрузили на подводы Меня все эти странные дела в городе так напрягли, что я не удержался И всю дорогу до Урманова прикладывался к бутылке с коньяком Правда, делал это так, чтобы другие обозники не видели И я не могла убрать Понятно. Семён сейчас где? Сейчас с ним твоя супруга и несколько женщин занимаются в доме, который стоит рядом с твоим. Погоди, Иван Иванович, ты что, до сих пор не знаешь, что моя Иринка в своём отчем доме поселянскую больничку организовала? Она ведь такое решение приняла через 2 месяца после того, как вы про лётку моего тестя в Урмане нашли. Пока в нашей больничке страдальцев не было, Ирина дівчат и женщин обучала лечению, которому сама в Москве научилась. Откуда бы я про это узнал, удивился Иван Иванович. Я же постоянно в разъездах. У меня серьёзных болячек не было, лишь продуло в дороге несколько раз до зелёных соплей. Так меня супруга Светозара быстро в порядок привела своими настойками на травах. Вот поэтому я и не знаю ничего про нашу поселянскую больничку. Мне Числав Ничаевич подсказал, куда раненого Семёна Марковича вести надобно. Вот я туда его и отвёз, а потом твоей супруге передал, что Елена сказала. Она сказала, что пуля прошла через левое плечо на вылет. Но ничего важного не задело. Потом внимательно осмотрев его, добавила, что Семён Маркович слишком много крови потерял, но она быстро поставить его на ноги. Понятно. С одной причиной мы разобрались. Но ты мне сказал, что веских причин у тебя было несколько. Хотелось бы и их услышать. Тебе чего, Димитрий Рославович, хотелось услышать? Причину, почему мы с Семеном вдвоем набрались коньяка в ресторане? Или мне обо всех причинах подробно рассказывать? Хотелось бы все подробности узнать. В этот момент ко мне в кабинет зашел Святозар. «Дмитрий Ярославович, мы с отцом все дела закончили, зерно и муку приняли, обозники все мешки в амбар во дворе перетаскали». А все привезенные товары и ящики с патронами на склад управы отнесли. Я еще нужен? Светозар, разогрей самовар, пожалуйста. И можете с отцом идти домой отдыхать. А я еще в управе побуду. Нам тут с Иваном Ивановичем кое-какие дела обсудить надо. Так самовар уже готов. Я его как раз перед самым приездом обоза запалил. И, кроме того... Я, Рамир, по моей просьбе из города для управы хорошего чая привёз и несколько связок баранок. Принеси. Неси, Святозар. Хороший чай и баранки лесными не будут. Через пару минут мой помощник принёс самовар, а староста заварной чайник, пачку чая и солидную связку с баранками. Разместив всё на столе, Они попрощались с нами и ушли домой. Иван Иванович первым делом окатил заварной чайник кипятком из самовара и только лишь потом принялся заваривать чай. А я достал из шкафа два стакана в подстаканниках и блюдца с кусками колотого сахара. Напившись ароматного чая, я посмотрел в глаза Иван Ивановичу. Тот понял мой взгляд и тихо спросил: С чего начинать? На твое усмотрение, Иван Иванович. Главное, чтобы всё понятно было. Хорошо. Тогда я, пожалуй, начну с общей обстановки, что сложилось в нашей стране после возвращения твоей супруги из Москвы, а потом перейду к своим веским причинам. И они против. То, что я потом услышал от Иван Иваныча, Мне очень не понравилось и заставило задуматься о том, как сохранить жизнь наших поселян. Сам рассказ и наша беседа мне надолго запомнилась. А сообщил он мне следующее. Ты прекрасно знаешь, Дмитрий Рославович, что мне, как старшему снабженцу, приходилось не только сопровождать наши продовольственные обозы, но и искать новые точки сбыта. По ходу дела, мне удалось прикормить некоторых представителей власти, которые частенько бывают не только в Москве, но и в других губерниях страны. Под коньячок и водочку, да с хорошей закуской, нынешние чиновники и партийцы делились со мной очень интересными новостями и слухами, что гуляют у них в верхах. Им всем хотелось выговориться. и рассказать обо всём, что у них накопилось на душе. Так что мне не привыкать было к роли внимательно слушающего исповедника. Я все их рассказы затем себе в тетрадку записывал, а после долго размышлял над всем услышанным. И вот какая картина маслом у меня получилась. После смерти Ленина политическая обстановка не только в столице, Но и во всей стране стало напряжённой и непредсказуемой. В верхушке партии большевиков произошёл раскол на несколько фракций, и у каждой наметился свой лидер, а то и несколько. Говоря простыми словами, теперь вместо одного умершего большевистского вождя, который всем указывал путь дальнейшего развития, в стране таких вождей появилось несколько. и каждый из них призывает всех следовать именно за ним. Наибольшее влияние имела фракция сторонников Троцкого, который постоянно говорил о мировой революции. Его поддерживали не только высшие партийные руководители на местах, но также большинство командиров в армии, на флоте и в карательных органах. Погоди, Иван Иванович, что-то не сходится в твоём рассказе. Почему ты так решил? Да хотя бы потому, что моего друга Феликса интересовала судьба только нашей страны. А что происходит где-то в других странах, его всегда мало заботило. Исходя из сказанного, я никогда и ни за что не поверю, что Феликс Дзержинский, как руководитель карательных органов страны, стал бы активно поддерживать Троцкого и его бредовые идеи. о мировой революции. «Вот теперь мне понятны твои сомнения, Димитрий Ярославович, спокойно глядя мне в глаза, сказал Иван Иванович. Ты, похоже, еще не знаешь, что твоего друга Феликса сняли с руководства карательными органами страны сразу же после смерти Ленина. Как сняли? Очень просто. Перевели, как говорят большевики, и на более важную работу. Его назначили председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. Видать, твой друг Феликс, возглавляя карательные органы страны, мешал многим троцкистам творить свои кровавые дела. А через два с половиной года они его по-тихому убили. Как убили? Ведь во всех газетах написали, что он умер от сердечного приступа. Сразу после двухчасового доклада на пленарном заседании Центрального комитета, где он подверг резкой критике Георгия Пятакова и Льва Каменева. Дмитрий Рославич, я тебе много раз говорил: не верь тому, что пишут в газетах. Ты лучше у своей супруги спроси, сколько существует медленных ядов, которые вызывают остановку сердца. И при этом Все вокруг будут считать, что у человека больное сердце. Она тебе назовёт их не один десяток. И это будут только те изъядов, которые вообще невозможно обнаружить в теле умершего. Ты лучше вспомни наш давний с ней разговор, где я тебе говорил, что в любой политической партии главными являются не те люди, Кто громче и красивее всех вещает с трибуны на митингах или на съездах, а те неизвестные личности, которые руководят всеми партийными изменениями и перестановками из тени. Тебе примеров со странными смертями Свердлова и Ленина разве было недостаточно? Я понял тебя, Иван Иванович. Извини, продолжай. Так вот, Следующими по значимости влияние в партии оказались целых три фракции. Одну партийную фракцию возглавляли Рыков с Томским. К ним многие коммунисты прислушивались, так как они в основном определяли государственную и профсоюзную политику Советского Союза. Вторую фракцию возглавили Преображенский с Пятаковым. Первый ведал всеми финансами страны, а второй был председателем главного концессионного комитета. А вот в третьей фракции партии большевиков лидеров оказалось аж на четверо – Зиновьев, Сокольников, Крупская и Каменев, которого перед своей смертью критиковал на пленуме ЦК Феликс Дзержинский. Этих четверых партийных лидеров позже назвали «смертью». ленинградской оппозицией. Самой малочисленной и мало влияющей на политику большевистской партии считалась группа Бухарина и Сталина. Хотя Николай Бухарин и считался одним из крупнейших партийных теоретиков, но на их группу мало кто из остальных фракций обращал должное внимание, так как все фракции посчитали что группа мало чего может добиться в партийной борьбе ибо Иосиф Сталин тогда был всего лишь главой партийного секретариата и наркомом по делам национальностей Погоди малость Иван Иванович насколько я помню несколько лет назад в Москве какой-то кавказец помог Еринке получить диплом в котором указали что она доктор медицины а не врач Он с Феликсом приходил, когда она в больничке людей лечила. Того кавказца тоже все называли товарищ Сталин. Ты сейчас про него говоришь? А другого товарища Сталина в партии большевиков нету и никогда не было. Твой друг Феликс Дзержинский действительно поддерживал Сталина и был его соратником. Могу добавить, что Зиновий Адамович которого два года назад перевели в Одессу, а также Семен Маркович и Яков Ефимович, да будет земля ему пухом, тоже сторонники Сталина. А разве Яков Ефимович умер? Так убили же его. Ты разве не знал? Не знал. И Святозар про его смерть ничего не говорил. А когда его убили и как такое могло произойти? Так Святозар, видать, тоже об этом не знает. Мне про его смерть Семен Маркович поведал. Убили его примерно полгода назад. Кто это совершил, до сих пор неизвестно. Милиция и чекисты все еще ищут убийцу. Якова Ефимовича в столицу работать перевели. Так сказать, повышение по партийной линии. Вот он и отправился из Барнаула поездом. прицепном вагон-салоне первого класса. А когда поезд уже прибыл в Москву, то проводник, обходя свой вагон, обнаружил Якова Ефимовича в купе мертвым, да еще с ножом в груди. Скорее всего, Якова Ефимовича убил кто-то из его знакомых. Незнакомого человека он бы к себе в купе никогда не запустил. Сам подумай, Иван Иванович. Ведь все же знают, что проводники посторонних людей в салоны первого класса никогда не пускают. "Вал я возможно, так оно и было. Мне продолжать?" "Конечно, продолжай", ответил я и налил горячего чаю в опустевшие стаканы. Внутрипартийная борьба после смерти Ленина привела к расколу в руководстве партии большевиков. Одни коммунисты носились с идеей о мировой революции и готовы были принести простой народ в жертву этой самой революции. Другие, заняв все руководящие посты на местах, стали вести себя как важные бары, полностью уничтожая всех недовольных их властью, не взирая на классовую принадлежность. И лишь немногие из большевиков пытались навести хоть какой-то порядок в стране. стран. Раньше в партии большевиков такого разbroда в умах не наблюдалось. Так кто раньше было? Сейчас это уже не та партия, которая у временного правительства власть отняла. Она за последующие годы разными людьми из других партий пополнилась. Кроме скрытых представителей различных левых движений, что влились в партию большевиков, В ходе гражданской войны и последующих лет к ним прибавилось большое количество приспособленцев разного толка, а то и вообще бандитов, поддерживавших в своё время советскую власть на местах. Мне прикормленные партийцы рассказали, какое самоуправство творилось и нынче творится на местах. Как при помощи большевистских лозунгов эти сволочи, пробравшиеся на руководящие должности в местных советах, старательно подменяли политические и идейные взгляды самыми разными вещами. Дошло до того, что простые крестьяне воспринимают колхозы как что-то вроде помещищих хозяйств, на которых они батрачат. Причем крестьяне сравнивают свою жизнь с царскими временами. От этого сравнения А людское недовольство получается ещё более сильное. Что-то не верится мне, Иван Иванович, что при императоре крестьяне жили лучше. Так всё дело в том, что в царские времена у крестьян было своё, хоть хиленькое, но личное хозяйство, за право пользоваться которым они либо платили помещику, либо отрабатывали на его земле. Теперь же После начала коллективизации ситуация еще больше усугубилась. Во главе колхозов поставили лодыри и бездельников из так называемых комитетов бедноты, которые никогда ничего путного в жизни не сделали, а лишь научились кричать большевистские лозунги. Вот они-то и начали грабить всех трудолюбивых селян, объявляя их кулаками ими, или средняками. А всё из-за того, что те тяжёлым трудом могли обеспечить хоть какой-то достаток своим семьям. Простые люди на селе осознают себя угнетёнными крестьянами, а большевиков с их комбедами воспринимают как новых помещиков и феодалов. Само собой, в лицо никто так не говорит, ибо можно сразу под расстрел попасть. всей семьей, или угодить в лагеря. Я после того, как об этом узнал, пообщался с людьми в деревнях, где колхозы организовали, и проверил эти настроения. Все так и есть. До сознательности крестьян теперь большевикам еще долго не достучаться. Это вскоре аукнется, когда большевики начнут крестьян призывать в армию. Вот так-то они и увидят, что все крестьяне не горят желанием защищать идеи коммунизма, которые для них чужды. Но ведь власти могут принять недовольство крестьян за бунт и начнут их расстреливать. Так большевистские власти никогда и не прекращали этого делать. Ты думаешь, почему мы с Семёном Марковичем так нагрузились в ресторане? по этой самой причине. Семён побывал на собрании партактива, который созвал новый председатель Губысполкома. В зале присутствовали лишь начальники комитетов и отделов, а также чекисты и судьи. В повестке дня обсуждалось дело 58 арестованных крестьян, которых представители комитета, видно ты, обвиняли в кулачестве и в пособничестве контрреволюции и требовали от представителей власти всех их расстрелять. Новый председатель губы сполкома сразу призвал всех коммунистов, присутствующих в зале, поддержать товарищей из комбедов, а судьям незамедлительно провести закрытый суд над кулаками и приговорить всех к расстрелу. Вот тогда Семен Маркович истинный, и выступил. Он в своей речи заявил, что товарищ Сталин считает крестьянство одной из основных опор советской власти, и что коммунисты не имеют права разрушать эту опору. После чего добавил, что если чекисты всех крестьян перестреляют, то кто будет растить хлеб на полях и кормить страну. После такого яркого выступления Семену влепили выговор по партийной линии, так сказать, за малодушие по отношению к врагам советской власти и непонимание политической обстановки в стране. Семен Маркович начал возмущаться таким решением партактива, и вот тогда, ты можешь не поверить, новый председатель губы сполкома его вообще удалил из зала. А что-нибудь известно о судьбе арестованных христиан? Портактив губы с полкома единогласно проголосовал за их расстрел и посоветовал судьям и чекистам не затягивать с наказанием врагов советской власти. Хмуро сказал мне Иван Иванович и отпил чаю из стакана. Это решение Семен услышал, стоя за дверью зала, где заседал портактив. Поняв, что ничего не может сделать для арестованных крестьян, он зашёл к себе в кабинет, выпил бутылку коньяка, что там было у него спрятано, после чего направился ко мне. Семён появился в нашем представительстве, когда мы уже заканчивали принимать ящики с патронами у военных. Я проводил пьяного Семёна в свой кабинет, где он мне всё в подробностях рассказал. Внимательно выслушав его, я попросил подождать меня на диванчике, ибо мне надо было закончить приёмку патронов. Когда я закончил свои дела и вернулся в свой кабинет, Семён Маркович крепко спал на диванчике. Не став его будить, я прогулялся до деловых и попросил их разузнать, что творится в городе. Вернувшись в наше представительство, Я отдал распоряжение артельщикам готовить кабоз к возвращению в Урманное, а сам пошёл спать. Иван Иванович, а ты случайно не знаешь, с чего вдруг Семён Маркович защищать крестьян взялся? Когда зачитывали список арестованных крестьян, он узнал фамилии нескольких человек. Эти крестьяне его у себя прятали от Белогордейцев. во времена гражданской войны. Поэтому он и не поверил в то, что они виновны. Понятно, что дальше-то было. Семён Маркович проспал до самого обеда. Наш повар, увидев его болезненное состояние, сначала подлечил Семёна капустным рассолом, а потом накормил нас горячим обедом. Когда мы вышли во двор подышать свежим воздухом, Ко мне подошёл человек от деловых. Он и сообщил, что вечером в губернском суде состоялось закрытое заседание, а уже ночью в старом карьере за городом чекисты расстреляли около 60 человек. Когда я эти новости поведал Семёну Марковичу, то он сразу замкнулся в себе, ушёл в мой кабинет и просидел там до вечера, о чём-то размышляя. Вечером Чтобы его хоть как-то отвлечь от тяжёлых мыслей, я предложил ему сходить в ресторан и помянуть всех безвинно убиенных. Семён согласился. Правда, в ресторане он больше пил, чем ел, и при этом постоянно повторял, что с этими сволочами троцкистами совершенно невозможно работать, что они не способны созидать, а могут только разрушать всё вокруг себя. то, что произошло ночью после нашего ухода из ресторана, ты уже знаешь. Иван Иванович, скажи, а почему Семён Маркович так на троцкистов ополчился? Наверное, из-за того, что они все властные места не только в нашей губернии, но и во всей Сибири заняли. Троцкисты всех сторонников Бухарина и Сталина а также представителей других фракций в партии большевиков, сразу после смерти Ленина поменяли на руководящих местах на своих людей. Особенно много троцкистов в карательных органах и в частях особого назначения. Яков Ефимович и Семен Маркович, можно сказать, оставались последними из большевиков в нашей губернии, кто поддерживал не Троцкого, а не Троцкого. а партийную группу Бухарина и Сталина. Как я понимаю, борьба за власть на местах идёт внутри партии большевиков и простого народа напрямую никак не должна касаться. Вот тут ты глубоко ошибаешься, Дмитрий Рославич. Каждая из партийных фракций, а также группа Бухарина и Сталина старается привлечь в свою поддержку как можно больше простого народа. Для этого они используют любые средства. Ты можешь в этом сам убедиться. В Барнауле, в месте, где большевики устраивают первомайские демонстрации, троцкисты недавно установили памятник в виде земного шара. Его опоясывает надпись «Да здравствует мировая революция». Так что сам должен понимать, чьи именно идеи губернские партийные власти – обычным людям пытаются навязать. Выходит, что не всем людям нравится политика троцкистов. Семён же её не принял. Разве не так? Всё так. Семён Маркович, желая спасти знакомых крестьян, не подумавши, высказался на собрании партактива против политики местных троцкистов. Вот они и решили его убрать каким образом? чтобы потом ночное убийство Семёна можно было выдать как бандитское нападение на представителя власти. А под это дело троцкисты избавились бы ещё от многих недовольных их политикой. Сейчас тебе, Дмитрий Ярославович, как главе поселения, надо бы хорошо подумать, как и куда будем переправлять Семёна после того, как твоя супруга его на ноги поставит. В Барнаул ему теперь возвращаться никак нельзя. Там его ждёт скорая смерть. Я понял тебя, Иван Иванович. Иди домой, отдыхай, а я подумаю, что нам дальше делать. Кивнув головой, наш старший снабжения допил свой остывший чай, поднялся и отправился к себе домой отдыхать. А я остался размышлять над услышанным.